СЕМЬ ГОЛОСОВ Глава 1 Спустя полтора десятилетия после смерти Унгерна, в китайском Колгане во внутренней Монголии, одиноким стариком доживал свой век Дмитрий Петрович Першин, уроженец Даурии, известный в прошлом журналист, публиковавшийся под псевдонимом Даурский, просветитель, сибирский автономист, друг Потанина и Ядринцева. В должности чиновника по особым поручениям при иркутском губернаторе он много ездил по Монголии, интересовался буддизмом, коллекционировал тангхи, буддийские иконы на шелке, был попечителем монгольских мальчиков, обучавшихся в школах и училищах Иркутска, а уже на шестом десятке, в годы Первой мировой войны, согласился стать директором русско-монгольского коммерческого банка и поселился в Урге. Здесь судьба Першина Даурского пересеклась с судьбой Даурского барона. В 1935 году, по просьбе жившего тогда в Тянцзине историка Ивана Серебренникова, в прошлом министра снабжения в правительстве Колчака, Першин написал обширные воспоминания, о заглавленные «Барон Унгерн, Урга и Алтан Булак», записки очевидца тревожных времен во внешней халха Монголии. Это обстоятельный рассказ умного, трезвого, иногда ироничного наблюдателя. Его взгляд остер, память не ослабла, но голос уже тронут старческой сухостью. То, что случилось в Монголии при Унгерне, для Першина стало не апофеозом безумия и ужаса, как для заброшенных суда революции русских интеллигентов, и уж тем более не звездной минутой жизни, как для молодых унгерновских офицеров, а всего лишь тревожными временами. Першин пережил их зрелым человеком, когда новые впечатления не способны изменить устоявшийся взгляд на вещи и перенес на бумагу в том возрасте, когда близость смерти побуждает быть не судьей, а летописцем. Иначе звучит голос 27-летнего поручика, георгиевского кавалера и талантливого поэта Бориса Волкова. О своем опыте участия в гражданской войне в Сибири он писал честно и страшно, как, например, в стихотворении «Солнечным днем». «Точно когти, корявые, крепкие корни, сосны, зной, за буграми бугры, резкий выкрик команды «Проворней!» Догорают костры. Замелькали лопаты. пропитано потом на костлявых лопатках рубаха. Ну, лезь! И уйдем к тем далеким лиловым высотам. Лишь окончим все здесь. Кто они, эти люди? Крестьяне, солдаты? Безразличны и тупы. Покорились судьбе. Эти люди стреляли и с винтовками взяты. Роют быстро могилу. Себе. Узияющие ямы, чуть дрожащие спины, Руки связаны сзади, крепко стянуты в жгут, И сверкнули на солнце, застыв, Карабины, кони ждут. Волков знал меру жестокости гражданской войны И видел, что Унгерн в Урге превысил даже ее. Его записки, самый страстный из обвинительных приговоров, которые выносили современники кровавому барону, рядом с этими тридцатью страничками машинописи двухчасовая речь Емельяна Ярославского, выступавшего как общественный обвинитель на суде над Унгерном в Новониколаевске, кажется холодным экзерсисом записного партийного краснобая. Студент юридического факультета Московского университета с началом Первой мировой войны Волков Поступил на офицерские курсы, был командиром конно-санитарного отряда на Кавказском фронте. Очевидец писал о нем. Волков, доброволец, студент, сибиряк. Стоит во главе транспорта вьючных носилок, их всего 25. Работает там, где могут пройти только вьюки. В самых опасных местах, в линии огня. Появление Волкова — сигнал. Значит, турки у него за спиной. Работа транспорта Волкова — цепь, звенья которой отвага и подвиги. Через высокие перевалы и ущелья везли раненых и больных, уходя от турок. После революции вернулся в родной Иркутск, участвовал в юнкерском восстании в декабре 1917 года, скрылся от красных в сербском эшелоне, с сербами добрался до Харбина, Затем был послан обратно в Иркутск для подпольной работы. В разгар боев Лазо с Семеновым какой-то наивный комиссар, еще не расставшийся с иллюзиями относительно ближайшего будущего, разрешил Волкову проводить археологические раскопки близ монгольской границы, в районе Вала Чингисхана. Под прикрытием этой легенды он выехал в Забайкалье. Оттуда колчаковская контрразведка — направила его в Ургу с заданием собирать информацию о развернувшемся под эгидой Семенова панмонгольском движении. Здесь Волков женился на дочери барона Петра Витте, руководителя русской экспедиции по обследованию Монголии, и вместе с семьей жены остался в Урге. Вера Хатчер из США, правнучка Витте, вспоминает рассказ своей бабушки в письме ко мне когда Волков въехал в Ургу в шляпе, она была потрясена не потому, что, ах, какой мужчина, а потому, что решила, что он пижон. Время было военное, в шляпах мужчины верхом не особенно ездили. У меня есть монгольские фотографии той поры. Мужчины там в военных фуражках или меховых шапках наподобие папах, но не таких высоких, а женщины в фетровых или войлочных шляпках с маленькими полями. Похоже, его агентурная деятельность по наблюдению за местными панмонголистами ограничивалась разговорами с тестем, хорошо знавшим политическую обстановку в стране. Тем не менее, при Унгерне он ждал конца как колчаковский шпион и враг Семенова. Однако эта сторона его жизни осталась Унгерну неизвестна. А при личной встрече с бароном, который оценивал людей по первому впечатлению, Волков, заранее об этом предупрежденный, хорошо держался и, по рекомендации тестя, был принят на службу в Монгольское министерство внутренних дел для помощи туземным кадрам. Спустя три месяца, уже после того, как азиатская дивизия выступила в поход на Советскую Россию, Унгерн с одной из станций на Кяхтинском тракте прислал в Ургу телефонограмму с приказом о ликвидации ряда оставшихся в городе подозрительных лиц. Среди них оказался и Волков, но ему повезло. Принявший телефонограмму дежурный офицер сам значился в этом списке и предупредил товарища по несчастью. Волков бежал на озеро Буир-Нор вблизи китайской границы. Китайцы вылавливали беглых унгерновцев, и бросали в средневековую цицикарскую тюрьму. Но Волкова провезли мимо пограничных постов на телеге под Брезентом. В Хайларе один баргутский князь, которому барон Витте оказал когда-то важную услугу, взял под покровительство его зятя. «Воинственный баргут привел меня в штаб китайских войск», — вспоминал Волков, и, хладнокровно обмахиваясь шелковым веером, заявил повскакавшим с мест от изумления офицерам, что я только что от Унгерна из Урги и что я его гость, поэтому всякое нанесенное мне оскорбление он будет считать личным оскорблением. Если Першин писал через полтора десятилетия после казни Унгерна, то Волков летом 1921 года, прячась от китайцев на Синовали у знакомого бурята в Хайларе, и еще не зная, чем закончился поход азиатской дивизии на север. Его цель — раскрыть глаза современникам. «Стоит ли писать об этом?» — так начинает он свои записки. «Не знаю. Часто я задаю себе этот вопрос. Поверил ли бы я тому, о чем хочу рассказать, если бы сам не пережил тех кошмарных дней, если бы, встав рано утром где-нибудь в мирном городе, за чашкой кофе пробежал страницы чужих, Полных ужаса слов. Всегда я отвечаю отрицательно. Слишком нереально, слишком нелепо все пережитое. Позднее Волков издал сборник стихов. Его очерки печатались в американских журналах. В США он работал над романом, мечтал о писательском успехе, но в этих его записках без затей озаглавленных о заглавленных нет и намека на литературные красоты. Это глаз вопиющего в пустыне, где никто не хочет знать правду. Гибрид памфлета и мартиролога, реестр убийств, каталог бессмысленных и циничных преступлений. Перед Першиным стояли совсем другие задачи. Огонь давно потух, можно было без опаски ворошить остывшие угли. В его мемуарах все события тех месяцев, даже самые ужасные, разворачиваются на фоне городской топографии привычного быта и элегического пейзажа. «В Урге наступила сухая, как всегда, и холодная осень», — описывал он недели, последовавшие за первыми двумя штурмами города. Вся долина реки Толы, вдоль которой протянулась столица и окружающие ее плоские горы без единого деревца, были затянуты скучным серо-желтым блеклым покровом засохшей травы. Это однообразие приятно контрастировало с массивным кряжем священной горы Бог густо покрытой хвойными разных пород. Глава 2. Иная Монголия встает со страниц книги поручика азиатской дивизии Николая Князева. Ее красота неоспорима, но тревожна. Природа в своем вечном величии не обнажает, как у першина, пустоту и суетность людских страстей, напротив, подчеркивает их энергию. Барханы следовали за барханами, покрытые местами сероватым снегом и выцветами соли, вспоминает князев преследование китайских войск в Гоби. В промежутках между их волнами сияли короткие охряные горизонты, слышалось поскрипывание вьюков, и учащенное дыхание верблюдов. Мерно раскачиваясь на ходу, то поднимаясь на бархан, то вновь погружаясь во враги, проплывал отряд версту за верстой, и к вечеру тени, падающие от верблюдов, принимали гигантские размеры. Этот замечательный по экспрессии кусок князев позаимствовал из книги знаменитого путешественника Козлова «Монголия и Амдо» и мертвый город Харахото, но не стоит слишком строго осуждать его за плагиат. Перед выразительностью приведенной цитаты не устоял сам Владимир Набоков после редактуры, вставившей ее в роман «Дар». Далее шли тихие габийские пески, проходил бархан за барханом, как волны, открывая короткие охряные горизонты, Я только слышалось среди бархатного воздуха, Тяжелое, учащенное дыхание верблюдов до да шорох их широких лап. То, поднимаясь на гребень барханов, то, погружаясь, шел караван, и к вечеру тень его принимала огромные размеры. В Монголии Князев вел дневник, а в 1942 году в Харбине издал книгу «Легендарный барон». Работать над ней он начал еще в 1930-х и, в отличие от Першина и Волкова, свой многолетний труд считал, видимо, главным делом жизни. Князев окончил юридический факультет Московского университета, был офицером военного времени, бежал от большевиков в Сибирь и попал к Унгерну еще в Даурии. Одно время он возглавлял дивизионную контрразведку, наверняка на нем было немало крови. Отсюда его желание во всем оправдать Унгерна, чтобы оправдаться самому. Тем не менее, литературная одаренность Князева несомненна, а главного героя своей книги он знал так хорошо, что мог определить его настроение по опущенному или закрученному вверх правому усу. В предисловии Князев настаивает, что изобразил Унгерна таким, каким тот преломился в сердце его соратника — пройдя через призму зрелого сознания. Однако ценность этой талантливо написанной книги не в зрелом сознании унгерновского осведомителя, в эмиграции ставшего полицейским агентом, а в умении с завораживающей яркостью воссоздать картины двадцатилетней давности, когда автор был молод, полон сил, дышал воздухом иного мира, и, взойдя на сопку над полем боя с китайцами, мог увидеть и на всю жизнь запомнить, как по широкой паде розовой от первых лучей торжественно восходящего солнца быстро продвигались разошедшиеся веером семь конных колонн. Память об ушедшей молодости вдохновляла мемуаристов в обоих лагерях, но побежденные чаще брались за перо. В отличие от победителей, они не считали свою нынешнюю жизнь закономерным следствием предыдущей. Прошлое стало для них абсолютной ценностью, а не прологом чего-то большего. Прежняя жизнь воспринималась полностью завершенной, цельной, не имеющей продолжения, и, значит, настоятельнее взывала к необходимости запечатлеть ее для современников и потомков. «Если волков...» самый яростный изобличитель барона, князев, самый пылкий из его апологетов, то полковник Михаил Тарновский, самый, пожалуй, объективный из всех, кто писал о Бунгерне, и единственный, кто чувствовал себя обязанным подняться над собственными чувствами во имя высшей правды. Ему казалось, что он на это способен. За прошедшие двадцать лет пишет Торновский в предисловии к своему труду. Ко мне обращалось много лиц, прося дать материалы о событиях в Халхе 1920-1921 годов, участникам которых я по поневоле очутился. Но все эти просьбы я отклонял, так как у меня самого не выкристаллизовалась беспристрастная оценка ряда событий. Историческая правда выясняется спустя много времени. Участникам событий трудно отрешиться от личных взглядов, и мне нужно было бы подождать писать на эту тему еще лет десять, но боюсь, — заключает он, — что не проживу их. Тарновский иркутянин, кадровый офицер, у белых командовал полком, а после падения Колчака застрял в Урге. Он прибыл сюда, имея в кармане один серебряный доллар, Но коммерческая жилка и должность церковного старосты помогли ему наладить связи в русской колонии. Узнав, что в монгольской столице плохо с дровами, рубить лес на рядом рядом священной горе Богдоул, строжайше запрещалось, он организовал доставку дров с дальних лесных дач, начал разработку залежей горного хрусталя в пещерах на Хентее. Подумывал о рыбных промыслах на озере Хубсугул, но вся эта деятельность была прервана появлением Унгерна. Тарновского мобилизовали, он служил начальником штаба в бригаде Резухина, а после его убийства вывел остатки бригады в Китай. Позже обосновался в Шанхае, работал в эмигрантских издательствах и газетах и в течение двух лет с 1940 по 1942 написал свою замечательную книгу при его жизни, не увидевшую свет даже в отрывках. Глава третья. похоже один на другой, голоса еще двоих свидетелей. Военного врача Никандра Рибухина и Исаула Алексея Макеева. Они представляли собой две разные группы унгерновского офицерства. Первый бежавших из Сибири в Монголию бывших колчаковцев, второй — тех, кто пришел сюда из Даурии вместе с бароном. Прилагательное «колчаковский» с добавлением любого ругательства определяло отношения таких, как Макеев, к таким, как Рибухин. Отношения между ними были напряженными, а то и откровенно враждебными. По сути дела, это был все тот же конфликт, между капелевцами и семеновцами, но осложненный новыми обстоятельствами. Коренные даурцы с оружием в руках прошли всю Монголию, трижды штурмовали столицу и захватили ее, а в итоге были вытеснены на вторые роли более образованными и опытными колчаковскими офицерами, мобилизованными или добровольно влившимися в азиатскую дивизию после взятия Урги. Ее ветераны ненавидели этих людей, те платили им презрением. Из ближайших соратников барона по Забайкалью, им же и произведенных в офицеры, один раньше был денщиком, второй — содержателем трактира, третий — извозчиком, четвертый — полицейским, а большинство колчаковцев составляли настоящие фронтовики. Попадались люди с университетским образованием, Кадровый военный вплоть до генштабистов, те и другие на происходящее вокруг смотрели естественно по-разному. Рибухин Оренбуржец — в прошлом личный врач атамана Дутова. В Монголию он попал из Синдзяна, где были интернированы остатки Южной Оренбургской армии, служил в Ургинском госпитале, затем возглавил походный госпиталь азиатской дивизии. В монгольских делах Рябухин разбирался плохо, мало ими интересовался и писал лишь о том, что видел своими глазами. В августе 1921 года он стал одним из руководителей заговора против Унгерна, которого считал маньяком и садистом. Иной фигурой был Макеев, одно время адъютант Унгерна. На этой должности ему пришлось исполнять разовые экзекуции хотя никакой склонности к заплечному ремеслу он не имел, и после пережитого нервного расстройства был переведен из палачей в осведомители. При мятеже в азиатской дивизии Макеев вовремя успел переметнуться на сторону заговорщиков, остался жив и в 1934 году в Шанхае выпустил книжку под названием «Бог войны. Барон Унгерн». Она стала первым посвященным ему отдельным изданием и пользовалась большим успехом не только среди русских в Китае. Книжка написана от третьего лица. Автор вывел себя под прозрачным именем Исаула М. Храбреца и Человека Чести. По его признанию, в ночь мятежа он пытался застрелить Унгерна, но это не помешало ему сохранить теплую память о своем жестоком, иногда бешено-свирепом начальники. Не лишним будет отметить, что оба главных апологета Унгерна, Князев и Макеев, были причастны к его карательным акциям. В бесхитростно рассказанных им историях все перемешано, все изложено с одинаковой лихостью и тяжеловесно витиеватым юмором, подробностью убийств и экзекуций, Походы и сражения, бегство в Китай и пышная коронация Богдо-Гегена. Это взгляд человека в далекой юности подхваченного стихией, а теперь раздираемого двумя противоречивыми чувствами, ностальгическим преклонением перед мощью владевшего им урагана и понятным желанием ощущать себя не просто жалкой песчинкой в его потоке. «Седьмой голос» принадлежит 43-летнему журналисту и литератору Антонию Фердинанду Оссендовскому, впоследствии польскому писателю с мировым именем. После революции он преподавал химию в Томском политехникуме, поэтому в Урге его называли профессором. Возможно, он сам так представлялся, хотя был всего лишь приват-доцентом. Летом 1917 года 1917 Он издал брошюру, в которой уличал Ленина как агента германского генштаба и при большевиках счел за лучшее перебраться из Петербурга в Сибирь. Какое-то время Осиндовский служил в осведомительном отделе приставки верховного правителя в Омске, с приближением красных бежал в Монголию. По его рассказам, он безуспешно пытался проникнуть в Индию через Гоби и Тибет, пережил множество опасностей, спасался в пустыне от разбойников, слышал страшные дикие голоса, раздававшиеся в ущельях и горных пропастях, видел горящие озера и скалы, чьи складки в лучах заходящего солнца напоминали мантию сатаны. Но вся эта героическая авантюра — плод не бескорыстной писательской фантазии. Сунгерном — Он познакомился весной 1921 года и в течение нескольких дней был его постоянным собеседником. Незадолго перед тем, как азиатская дивизия выступила из Урги на север, Осендовский уехал в Америку. Через год в Нью-Йорке по-английски вышла его книга «Звери, люди и боги», сразу же переведенная на многие европейские языки, и ставшая мировым бестселлером. Монголия и Унгерн, поданные в соответствующей упаковке, оказались ходким товаром. Книгу цитировали на заседаниях британского парламента как беспристрастное свидетельство очевидца, но Свен Гедин, шведский путешественник по Центральной Азии, обвинял автора в недобросовестности и прямой лжи. В Париже состоялся публичный диспут. На нем Осендовский с успехом отражал нападки на свою книгу. Тон задавали корреспонденты советских газет, но и русские эмигранты не разделяли восторгов европейской публики. В Осиндовском они увидели новую шахерезаду, хотя свои литературные узоры он расшивал все-таки по реальной конве. В голосе Осиндовского чувствуется оттенок фальши, но таков уж его природный тембр. Во всяком случае, почти все рассказанное им о Бунгерне подтверждается или протоколами допросов самого барона, или другими источниками. То, что воспринималось как фантастика, оказалось правдой. Если Осиндовский что и сочинял, так это свои приключения — и мистические откровения, которыми одаривали его монгольские ламы, включая бог Догагена. В остальном он лишь приукрашивал свою роль в реальных событиях и утаивал неудобные для себя факты. Бесполезно искать у него признаний в том, что последний, печально известный приказ Унгерна по дивизии частично вышел из-под его пера, или что в Урге он как профессиональный химик дал барону ряд советов, касающихся производства химического оружия. Расположение к нему барона Тарновский объясняет просто. Унгерн рассчитывал, что профессор за границей опишет его в ярких красках, достойных кинокартины. Похоже, это недалеко от истины. Осендовский сообщает, что, узнав о его дневнике, Унгерн захотел прочесть записи о себе, и по прочтении написал на тетради «печатать после моей смерти». Судя по этой резолюции, собственный образ показался ему приемлемым. Загадочный, никем не понятый, одинокий пророк, грозный, но справедливый мститель, потомок крестоносцев в костюме монгольского хана Чингизида. Таким он хотел видеть себя сам, и таким его изобразил Осендовский. Одобрение первого читателя предвосхитило успех у последующих.